Глава 6 с в я щ е н н о е пламя героя. р ё в вырывался из окружающих проходов, перемешиваясь топотом. Заражённые паразитическими лозами монстры ревели от ярости, не сеясь на свою добычу. Ужас парализовал авантюристов. «Свёл несколько орта монстров? Хватит! Это совсем не смешно!» Лили и Вельф начали поддаваться панике, увидев созданную монстром специально для них ситуацию. Монстр перебросил на них агрессию других монстров. Такого ещё не бывало. Особый монстр не использовал напускную слабость, чтобы собрать эту орду. Совсем наоборот, своими атаками он выгнал монстров с насиженных мест и погнал их к главному пути с этажа. Монстры вырывались из проходов непрерывными волнами, обрывая все пути к отступлению для авантюристов. Айша скрипнула зубами, посмотрев на дорогу. Обычный монстр скрылся, войдя в одно из ответвлений главной дороги, Жуткий разумный гигант скрылся в глубинах лабиринта, явно готовясь к очередной смертельной ловушке. «Двигайтесь! о Нам надо бежать!» а в и н т е р е с т к а второго ранга немедленно с решением. Она повернулась к группе, обращаясь к остальным. «Особый монстр сгонит сюда ещё больше! Положиться на магические мечи мы не можем!» Вельф и остальные удивились выводом с деланом Айшей. Магические мечи Кроца т обладают огромной магической мощью, однако они способны работать лишь в одну сторону. Попытки разобраться с монстрами, нападающими отовсюду, займут слишком много времени, и если орде монстров удастся их окружить, всё будет кончено. Если дойдёт до того, что авантюристам придётся отбиваться от монстров в ближнем бою посреди прохода, скорее всего, всё уже будет кончено. Более того, способности магических мечей ограничены. Стоит орде монстров напасть на авантюристов после того, как мечи сломаются... ЧАРТ! Бросил Вельф, повинуясь приказу Айше. Вернув магический меч в ножны, он вместе с Олкой перешёл на бег. Они повели группу в один из отходящих от главного пути проходов. Ревущие монстры последовали за ними. У Харухимы не было времени, чтобы использовать трюк, который всё это время она скрывала в рукаве. Поднятие уровня. В центре группы отчаянно перебирали ногами покрытые холодным потом дварфы. Они изо всех сил пытались избежать нависшего над ними кошмара. Эльфов на их спинах страх г л о д а л н е с к о л ь к о не слабее. а п р о к л я т ь е Я с ног валюсь!» «Чёртовы коротконогие карлики! Бегите быстрее!» «Что сказал? Слишком ты я з ы к а с т ы для мешка с костями, который приходится на себе тащить!» Пока Дормул проклинал паразитические лозы, лишившие его сил, Ливис шипел оскорбление прямо ему в ухо. Доваров, распалившись от ярости, увеличил скорость снова. Рюкзак Лили -ли болтался за её спиной, она постоянно оглядывалась. «Даже не знаю, враги они или друзья...» Слова л и в е с а определённо стали для Дармула подобием морковки на ниточке перед мордой лошади. В других парах эльфов и их насильщиков ситуация была похожей. Пока раненые авантюристы отчаянно пытались сбежать от опасности сзади, Вельф и Оука перехватывали монстров, оказавшихся на пути. и п р е г н и с ь з д о р о в я к Вельф размашисто опустил магический меч, прицелившись в синих крабов, возникших на пути. Магический кинжал, взятый в руки вместо красного меча, выпустил РЗ молнии. Плоте монстров запеклась. а у к а своей огромной секирой сносил обратно монстров, которые выпрыгивали на Вельфа из реки, рядом с которой авантюристы бежали. Сейчас было важно не уничтожать всех монстров на пути, а по возможности убрать их с дороги. Айша вернулась в конец строя, чтобы защитить авантюристов и помощников от наступающей на пятки Орды. Парни были единственными, кто бежал в авангарде. ч а р т Магический кинжал Вельфа громко треснул. Отбрасывая фрагменты клинка с сожалением и беспокойством, парень снял двуручник со спины. Чтобы сохранить на будущее оставшийся огненный магический меч, он решил использовать ближний бой, чтобы справляться с монстрами. «Теперь я буду первым кузнец! Я тебя прикрою!» Вооружённые с е к е р ы Оука и молодой высший кузнец бросились на показавшихся в коридоре монстров. в б е л сюда!» Меня ведёт голос Мари. «Мы в лабиринте 24 этажа. Я машу руками, что и з сил. Мари плывёт рядом, хлопая хвостом по воде». Путь по земле проходит рядом с одним из ручьёв, поэтому у нас получается продвигаться бок о бок. Снова и снова я следую её указаниям, пробегая в небольшие коридорчики, ветвящиеся один за другим. «Друзья Бэлла вон там! И много моих родичей тоже!» Снова и снова она подгоняла меня к авантюристам, чьё положение определило её песнь. Кажется, она думает, что особый монстр неподалёку от них. Подбежал по моим щекам, и я всё быстрее отталкивался ногами от кристальной дороги. «Водный змей! Опять?» Огромный монстр с грохотом разорвал водную поверхность огромным светло-зелёным телом, почти перекрывшим р у ч е й Его целью был не я, а Мари, плывущая рядом. «Мари!» Я вытянул правую руку, её тело исчезло под водой. Водный змей удивлённо взвизгнул, когда его клыки клацнули, зацепив лишь воду и воздух. Я тоже на мгновение растерялся, но всё же ударил его огненным шаром. Спустя мгновение я её заметил... Быстрым грациозным движением, словно в танце, русалка скользнула мимо огромного водяного змея. Она невероятно быстрая. Среди водных монстров русалок часто называют птицами водного мира. Они могут свободно перемещаться в воде, со скоростью их разворотов мало кто может сравниться. Когда они в воде, их почти невозможно убить, потому авантюристы избиваются с ног, обнаружив редкого монстра. Мне она казалась немного легкомысленной, но ей отлично удается избегать атак остальных монстров. «Раз она Ксенос, наверное, она быстрее обычных русалок». «Бал, теперь сюда! Сюда!» а, «Хорошо!» Её лицо показалось за очередной группой монстров, словно она телепортировалась за их спины. К моему удивлению, плывёт она быстрее, чем я могу бежать. Мы оставили позади яростно ревущего водяного змея и двинулись дальше. Я не мог не подумать, что она похожа на фею из сказки, указывающую мне путь. Разумеется, даже наша скорость не могла гарантировать, что драться не придётся совсем». С каждым монстром, который мог помешать пройти, приходилось драться в одиночку. Кристальная черепаха, тело которой прикрывали кристальные скалы, зловещий дьявольский москит, присосывающийся к авантюристам и тянущий х кровь, и даже светящийся кварт, стреляющий лучами света, я пытался разбираться с ними как можно быстрее, но всё же каждого монстра убивать я не мог. Чтобы пробежать через 25-й этаж и встретиться с моей группой, придётся потратить немало времени — К тому же Маре приходилось постоянно использовать свои чарующие песни, п е тлять в лабиринте нам с ведущей меня русалкой пришлось не раз. Я сбился со счёта, в какой раз мы повернули, и тут произошло нечто непредвиденное. «Ручей!» Вода и суша неожиданно разделились. В то время как путь по земле уходил дальше, ручей превращался в небольшой пруд. «Наверное, мы оказались перед такой развилкой, потому что нам пришлось поворачивать множество раз». Но Мари не сможет сопровождать меня по земле, а значит, я не буду знать, куда бежать дальше. е б е л прости. Здесь я...» Её плечи грустно опустились. Я стоял рядом. Другое решение пришло мне почти незамедлительно. Продумывание этого решения отняло у меня не больше секунды. Оно было очень простым и примитивным. Мне очень не хотелось к нему прибегать, и я нахмурился. Но сейчас не время беспокоиться о том, как это будет выглядеть. Значит, сомневаться нет времени. «Прости, Мари!» А, а а а Я прыгнул в п р у т и поднял русалку на руки. Убедившись, что она не выпадет из моей хватки, я выпрыгнул из воды и, неся её на руках, как принцессу, бросился бежать. «Видишь ли, только так мы можем двигаться вместе! Прости!» Отчасти извиняясь, отчасти объясняясь, крикнул я и ускорился. «Если ей негде плыть, я могу просто её понести. Это очевидно, хотя это и глупо, конечно, бежать, держа девушку на руках так, что её хвост болтается». Её хвост покачивался вверх и вниз, она сидела на моих руках кротко, как ягнёнок, хотя плечи её были напряжены, и краем глаза я видел, что она смотрит на моё лицо, которое очень близко к её лицу. Когда наши взгляды встретились, её щеки слегка покраснели, и она прижала голову к моему плечу. Наверное, впервые за историю человечества кто-то бежит по земле, неся на руках русалку. Интересно, это зачтётся мне особо э к с е л е й На мгновение мой разум улетел куда-то далеко, и я сухо усмехнулся. Глаза Мари наоборот блестели. «Ого!» Впервые суша вдалеке от воды открылась её глазам. Кристальные пещеры проносились перед её глазами с огромной скоростью. Должно быть для неё это похоже на сухопутное приключение. Её глаза наполнены восторгом и радостью, подобным которым я ещё не видел. «Бал, это волшебно! Мне нравится!» «Эй, ладно, н ну о не прижимайся ко мне так сильно!» Она была в таком восторге от неизведанного мира... что вцепилось мне в шею руками. Я ощутил, как её немаленькая, прикрытая ракушками грудь прижимается ко мне. Пришлось разогнаться сильнее, чтобы перемахнуть через синих крабов, появившихся на пути. Если меня в таком положении застанет какой-нибудь авантюрист, моей репутации конец. б е л Коронелл пытался утащить домой русалку. Если пойдут такие слухи, то меня точно навсегда заклеймят монстр-фетишистом. Холодный пот и страхи подогнали меня к месту моего назначения. Чёрт! а я начинаю привыкать носить так, д е в а ш е к а Мари в о п р о с и т е л ь н о наклонила голову, услышав, как я пробормотал мысль вслух. Сначала богиня, совсем недавно Харухима, я вроде и лили так носил, когда было нужно. Вспоминая различные случаи, я издал жалобный смешок, как же далёк я от того, с чего начинал. У меня появилось забавное ощущение, что если бы сейчас меня увидела Лили и остальные, они бы безжалостно по мне прошлись. Вскоре довольный выкрик Мари вернул меня в реальность.